Пёс и кот. С корняжным теплым ремеслом занялся кот когда-то. Мурлыча песню за столом сидел с корня кусатый. Как вдруг к нему явился пёс и шкурку мягкую принёс. Здорово, кот, промолвил пёс, протягивая лапку. Трещит на улице мороз. Скорее шей мне шапку. Я за ценой не постою. Ну что ж, сошьешь? Изволь, сошью. А долго ли ждать? В денек-другой окончу я работу. Ты приходи, мой дорогой, за шапкой в субботу. По паху шить, не шубу шить. Для друга можно поспешить. Такую шапку смастерим, что будет всем завидно. А цене поговорим, нам торговаться стыдно. Попаху шить, не шубу шить, с диками можно не спешить. В субботу утром старый пес, потягиваясь зябка, просунул в дверь замерзший нос. Ну что, готова шапка? Нет, говорят ему в ответ. А где хозяин? Дома нет. Продрогший пес присел и ждет перед крыльцом на тряпке. Вот по дорожке кот идет в богатой новой шапке. Увидев пса, сказал он так, «Зачем торопишься, чудак?» С таким шитьем нельзя спешить, нешуточное дело. По паху шить, не шубу шить, но надо шить умело. Побрызгал шкурку я с утра, теперь кроить ее пора. Мне очень жаль, ответил пес, что шапка не готова. Но не сердись на мой вопрос, когда явиться снова? Не в гости я хожу в твой дом, а за своим хожу добром. «Ну, так и быть», — бормочет кот, «приди к обеду в среду». Среда настала, пёс идёт за шапкою к соседу. «Как поживаешь?» «Жив-здоров». «Готов заказ?» «Нет, не готов. Тут вышел крупный разговор, потом и потасовка». «Ты, братец, плут!» Ты, братец, вор, Жена твоя воровка, Щенок, урод, молокосос, Плешивый кот, плешивый пес. Доходит дело до суда. Узнав про эту драку, Судья сказал, позвать сюда И кошку, и собаку. Лукавый кот и бедный пес Вдвоем явились на допрос. Кто их судил, когда и как, отдельно или вместе, я не скажу. Но кот-скорняк с тех пор пропал без вести. Бежал он, хвост подняв трубой, и все меха унес с собой. А так как этот кот-скорняк, Всем нашим кошкам прадед. Семейство кошек и собак между собой не ладят. Кота, увидев честный пес, рычит и громко лает, как будто каверзный вопрос задать ему желает, готова шапка или нет. А кот шипит ему в ответ. При этом кот плюется так в смущение или в страхе, как это делал кот с корня. когда краил папахи.